Глава 10. В маленьком дворцовом зале подле церкви было душно от переполнявших его офицеров. Гудели голоса, только и разговора было, что о нападении японского флота и о предстоявшей войне. Война ожидалась кругом, и для большинства она рисовалась веселой экспедицией каких-то других войск в экзотические края, новыми победами, новыми завоеваниями и новой громкой славой. Иначе и быть не могло. Давно ли Россия приобрела чудный Батумский округ? Давно ли завоевала знойный Туркестан, Кавказ, Польшу, Бессарабию, Крым? Все добыто силою русского оружия, и камень за камнем, кровью русского солдата и офицера складывалось дивное здание Великой Российской империи. Завоюем Японию! Говорят, она прелестная, эта миловидная страна-игрушка, полная хорошеньких маленьких женщин. Уже срывались слова «Токийская губерния», «Якагамский» и «Нагасакский уезды». Гвардейские офицеры были уверены, что гвардию так далеко не пошлют. Им война рисовалась со стороны, и они видели только славу и победы. Несколько иначе смотрели на нее армейцы. Уже взяли от них батальоны на Дальний Восток, могут взять и еще. Это заботило и тяготило их. Вдруг встали те вопросы, о которых старались как-то не думать, забыть и забыться. Что делать с семьёю в случае, если пошлют? Куда ее девать? Как жить на два дома? Как воспитать детей? А если убьют? Война ведь совсем не то, чем она кажется издали. В группе армейских офицеров настроение было менее восторженное, но забоченное и тревожное. Каждый думал... «Кого-то пошлют, и как все это обернется? Справятся ли тамошние войска? А если нет, как будет отправка? Какие округа пойдут?» Тревожно застучали по полу палочки церемонимейстеров. Сквозь открывшуюся и сейчас же закрывшуюся дверь ворвался клочок молитвенного пения. Пели многолетие. Раздалась команда «Господа офицеры, смирно И все сразу стихло. В толпу офицеров вошел государь. Саблин видел его, слышал его тихий и как будто взволнованный голос, но ничего не услышал и не понял из того, что говорил государь. Он сам был взволнован своим внезапным решением ехать на войну и потому не мог понять слов государя. Государь говорил тихо и коротко. И едва он кончил, кто-то из стоявших близ него крикнул «Ура!» И эта ура вдруг вспыхнула, могучей и великой, и пошло перекатываться по залу, а когда офицеры спускались по лестнице, эта ура катилась за ними, молодое, задорное, лихое. В победе не сомневались. Саблин, выйдя из дворца, подозвал извозчика, стоявшего на площади, и безторго сел, чтобы ехать домой. Ярко светило зимнее солнце, блестел чистый, примерший снег. Бежали по панели мальчишки и радостно кричали. «Большая победа Японии над Россией! Нападение на порт Артур! Большая победа Японии!» «Что такое кричат они?» — подумал Саблин. «Как смеют они так кричать? Победа Японии, и никто не остановит!» Идет офицер, остановился и купил газету. Стоит городовой и полное равнодушие к тому, что кричит этот глупый мальчишка. Что это? Отсутствие патриотизма? Непонимание важности минуты? Большая победа Японии. Три броненосца погибли. Где я? В Токио или Санкт-Петербурге? Но почему я сам не остановлю его и не надеру ему основательно уши за эти ужасные выкрики? Никому, никому это не режет сердце. Никто не обращает внимания. Идет барышня, студент. Кто же мы, русские, если мы не видим и не понимаем этого? Извозчик, выехав на Малую Морскую, пустил лошадь бежать мерную дробную рысью и, обернувшись с облучка к саблину и показывая свое румяное лицо, обросшее молодою курчавую бородой, сказал. «А что, барин, правда, что государь войну объявил ей тем самым японцам-то, что ли?» «Да. Ты не слышал разве, что они напали на нас и три корабля едва не потопили?» «Слыхать-то слышал. Как -то не слыхать? Он все говорят...» А только не уж ты ж война. По-ихнему б надо. Это как по-ихнему? С удивлением спросил Саблин. Ну так, по-хорошему, чтобы, значит, без войны этой самой. Этого нельзя. нельзя -то нельзя, только надо. Царь-то он же все может. Как бог все одно. Извозчик помолчал немного, подергал озабоченно вожжами и снова повернулся к Саблину. Слышь, значит, и мобилизация будет. Да. «Конечно, будет», — отвечал Саблин. «О, это самое, я и говорю, что не надо. Ты пойми, у меня жена, трое детей, значит. Вот теперь месяц тому назад я, значит, лошадь купил, сани, сам от себя езжу, хозяином стал. А тут мобилизация. Да как же это так, а? Эх, ну не надо, говорю, не надо. Миром бы лучше кончили». Саблин заплатил извозчику и с отвращением посмотрел на его румяное, доброе, красивое лицо. «Это русские люди», — думал он, поднимаясь по лестнице. «Японцы напали, ведь пощечину дали русскому народу. А русский народ облизнулся, и что, ничего? Другую щеку подставить готов? Свой печной горшок ему всегда дороже. Что ему красота подвига, слава, честь? Непонятные звуки». Ему вот это, жена да трое детей, да сам хозяин. Ужас, ужас один кругом, и пустота. Никакого патриотизма.